1969-1972 год. «Прошло 40 месяцев с тех пор, как были написаны предыдущие строки». 40 месяцев, в течение которых миссис и продолжала и продолжает принимать леводопу, за исключением редких случаев, о которых я скажу чуть позже, видимо, только для того, чтобы неистово и преувеличенно реагировать на лекарства и одновременно, чтобы поддерживать в себе полноту и активность жизни. Активность намного большую, нежели у остальных пациентов госпиталя Маунт Кармель. Из всех больных, каких мне когда-либо приходилось наблюдать, миссис и оказалась самой экстравагантной и непредсказуемой в своих физиологических реакциях на леводопу. Однако именно она проявила себя самой рассудительной и гибкой в эмоциональном отношении к своему состоянию. Никто не проявлял такой находчивости и изобретательности в уклонении, обходе или других манипуляциях с нелепыми и несообразными реакциями на леводопу. С неподражаемым умением и ловкостью Миссис И ведет свой корабль по бурным волнам Вспышек первобытного, непредсказуемого темперамента Постоянно разрешая проблемы, под тяжестью которых Сломался бы любой другой больной Хотя в историях болезни я не использовал списки и таблицы В данном случае прибегну к такому способу Чтобы избежать расплывчатости и нудного многословия Первое Чувствительность к леводопе и колебания ответа. Подобно всем больным с постэнцефалитическим синдромом и паркинсонизмом, получавшим леводопу на протяжении некоторого отрезка времени, у Миссис И развелась высокая чувствительность к препарату, и теперь средняя поддерживающая доза для нее составляет не более 750 мг в сутки. Ее реакция на лекарство приобрела, да, собственно говоря, она была такой практически с самого начала: свойство все или ничего. Она либо реагирует развернутым возбуждением, либо не реагирует на лекарство вовсе. Миссисы не способна регулировать интенсивность реакции подобно тому, как человек не может контролировать силу своего чихания. Ее реакции, которые раньше были очень быстрыми, стали теперь поистине молниеносными. Она бросается из одной физиологической крайности в другую в мгновение ока, в один момент, в долю секунды. Перепрыгивает из одного состояния в другое так быстро, как может человек перескочить с одной мысли на другую. Такие переходы, точнее перескоки, более не коррелируют со временем приема леводопы. Действительно, такие стремительные перемены в настроении и состоянии могут случаться у больной по 30-200 раз в течение дня. Из всех наших больных, склонов к избыточной подвижности и хулиганству, миссис и сильнее всех проявляет глубину, резкость и колебания ответа на лекарства. Резкость и тотальность этих превращений едва ли может внушить наблюдателю мысль о постепенном, равномерно развивающемся процессе. Скорее, это похоже на внезапную реорганизацию, на переключение фазы. Если ей отменяют леводопу, миссис И мгновенно впадает в кому. Второе. Расширение диапазона ответов на леводопу. Я уже писал о том, что в течение трех дней после пробуждения на фоне приема леводопы у миссис И появились отчетливые тики. По своей структуре тики СТР оставались сравнительно простыми, но другие больные демонстрировали поистине неисчерпаемый спектр автоматизмов и пульсий, переходя от низкоуровневой стереотипии и миоклонических движений до тиков и насильственных движений большей сложности. К таким тикам, сопровождавшимся сильными внутренними компульсиями, за которыми следовало краткое облегчение, относились чмокание губами, поцелуи, сосание, выдувание воздуха, вынужденное фырканье, вздохи и пыхтение, внезапные почесывания и прикосновения к разным участкам тела, подергивание плечами, мотание головой, гримасничание, нахмуривание, тики взора, отдание чести и шелепки, компульсивные пинки, подпрыгивание и Ломание пальцев, сложные респираторные тики и сложные компульсивные акты фанации, например, хрюканье, лай, писк и пронзительные вопли. Голосовые тики варьировали от коротких, нечленораздельных звуков до сложных словоизвержений. Каждые 2-3 дня она, если можно так выразиться, изобретала новый тик. Иногда казалось, это действительно новинка, иногда это была дальнейшая разработка существовавшего тика, а порой это был сплав или слияние двух или более уже имевших место тика. В некоторых случаях это был защитный маневр, своего рода контртик. Тики поражали все аспекты действий и поведения больной. Порой можно было наблюдать две, а то и три дюжины одновременных тиков, причем находившихся в полной функциональной изоляции друг от друга, осуществлявшихся под независимым физиологическим контролем. Каждый тик имел свои особенные, отличные от других стиль, ритм и систему движений, особую кинетическую мелодию, если воспользоваться термином «лурии». При взгляде на весело отдавшуюся своим тиком миссисы, можно было подумать, что находишься в обезумевшем часовом магазине, где множество часов тикают в своем ритме, показывают разное время и отзванивают свои индивидуальные мелодии одновременно. Глядя на или слушая тики эстер, из которых дюжина протекала одновременно, я ловил себя на ощущение, что присутствую при исполнении вполне синхронной симфонии. Но это была не просто симфония, скорее, полифония, которая исполнялась в разных не связанных между собой музыкальных темпах, мелодии которых лились абсолютно независимо друг от друга. Третье. Взаимопревращение, фазовое соотнесение тиков. У миссис И проявляется несколько основных тиковых фаз, взаимоотношения которых наиболее отчетливо видны, когда манифестирует какая-либо одна основная форма тика. Так, данный конкретный тик может принимать скачкообразную, стремительную, порывистую форму, а также ритмико-клоническую форму, как ее изначальный тик с жужжанием, или тоническую, или кататоническую форму, так называемый тик неподвижности. Переходы между этими формами могут быть мгновенными. Миссия может внезапно оцепенеть в самый разгар тика, то есть переходит к каталептической персеверации тика. Потом возникает ее излюбленный тонический тик. Она странно сгибает правую руку, доставая пальцами до межлопаточного пространства, и сразу после этого впадает в скачкообразный тик. Четвертое. Отсутствие психотической трансформации. Больная испытывает невероятно сильное возбуждение, как эмоциональное, так и двигательное, много раз в день. Ее возбуждение в такие моменты принимает любую форму, которая проявляется весьма адекватно в полном соответствии с природой возбуждения. Ее любимое возбуждение и наиболее типичное — веселое жизнерадостное возбуждение и радостное волнение. et Эдхилариас. В такие минуты она обожает шутить, любит, если ее щекочут, и с большим удовольствием смотрит комедийные шоу и фильмы по телевизору. Мука, ярость страх — альтернатива веселой жизнерадостности, но случается такая альтернатива много реже. Она не выказывает прожорливости и жадности, как другие больные, Роланда П., Маргарита и другие. Не проявляет склонности к одержимости, горю, паранойе или мании. Мне не вполне ясно, чему можно приписать такой феномен. Разница в уровне нейронной организации, ее уравновешенному темпераменту или же строгому самоконтролю. Но ясно одно. Миссисы, практически единственная из наших чрезвычайно тяжелых постонцефалитических больных, умудряется поддерживать в целости и сохранности свой верхний этаж. Личность, отношения с людьми, мировоззрение и так далее. Этот этаж безмятежен и свободен от вихреобразных понуждений и аффектов, которые происходят где-то внизу. Она испытывает очень сильные императивные позывы, но остается выше их. Ее аффекты не принимают характера невроза, а тики не превращаются в манерность. Пятое. Организация, уровень и выключение тиков. Ясно, что по своей природе тики миссисы намного сложнее обычных паркинсонических подергиваний, судорожных метаний или резких порывов, а также сложнее бессвязных, квазибесцельных хореических и гиперкинетических движений, наблюдаемых у большинства людей, страдающих обычной болезнью Паркинсона на фоне длительного приема леводопы. Тики, миссис И, выглядят в точности как целенаправленные действия или поступки, а не как подергивание, спазмы или простейшие телодвижения. Мы видим, например, Вздохи, натужное пыхтение, фырканье, заламливание пальцев, откашливание, хватательное движение, почесывание, прикосновение к телу, царапание и так далее. Причем все эти движения вполне могут быть частью репертуара нормальных жестов, ненормальность которых заключается в их непрерывном, компульсивном и неадекватном повторении. Мы наблюдаем также причудливые гримасы, жестикуляцию и особые псевдодействия, которые при максимальном расширении значения этого слова ни в коем случае не могут быть названы «нормальными». Эти псевдодействия, порой комичные, иногда гротескные, вызывают парадоксальное ощущение. Вначале они кажутся проявлением, пусть даже и мистической, организации и целенаправленного поведения. И только потом мы начинаем понимать, что это не так, подобно движениям пляски святого Вита. Именно такая странная видимость осмысленного действия, это пародия смысла, сбивает с толку наблюдателя, как Криза Лилиану. Но, с другой стороны, миссис И. даже не пытается или почти не пытается использовать, рационализировать, манеризировать или ритуализировать свои тики, и в этом резко отличается от Майрона В., Мириам, Х. и так далее. Неиспользование тика в таких целях означает, что миссис И. может спокойно сидеть, если можно так выразиться, в самом эпицентре своего тика, не обращая или почти не обращая на него внимания. Это защищает ее от одержимости или депривации, от опасности быть захваченной водоворотом тика, что же превращается в манерность, аффектацию или надувательство, как случилось, например, с Марига. Особую форму соединения и расщепления можно наблюдать в представленной у Миссис И альтернации макротиков, внезапных, невероятно бурных и массивных движений или вспышек, которые способны в буквальном смысле слова выбросить ее из кресла или швырнуть на пол, и микротиков, множественных минорных тиков, мигания и мерцания отдельных, не связанных между собой тиков. Вообще, стиль миссисы склонен больше к микротикам, в отличие от других наших пациентов, специализирующихся на грубых, ошеломляющих макротиках. Подобные стили тиков и использование их можно наблюдать у пациентов, страдающих синдромом Де Ла Туретта. Для некоторых больных характерны мелкие, непрерывные, мерцающие тики. У других же наблюдаются бурные конвульсивные макротики. А некоторые пациенты рассматривают их или относятся к ним как к бессмысленным действиям. Другие же, напротив, придают им и, вероятно, вырабатывают смысл и значение. Неврологи в данном случае говорят о противопоставлении простых и сложных тиков. Но ясно, что это не дихотомия, а целый спектр, который берет начало в простейших автоматизмах самого низкого уровня и обычных конвульсиях до побуждений и поведения самого изощренного и эксцентричного сорта. Шестое. Связь тиков с поведенческими расстройствами. Вероятно, я слишком вольно трактую термин «тик», описывая целостность ментально-соматических состояний, наблюдаемых у нашей больной. На фоне продолжающегося приема леводопы она проявляет все большую склонность к психологическому расщеплению на поведенческие фрагменты, дискретные, дифференцированные поведенческие формы. Так она способна в течение минуты перепрыгнуть с особой манеры речи к особому паттерну дыхания, от него к откровенной одышке и так далее. Все эти отрывки и фрагменты представляют собой не что иное, как целостно-стадийные, аффективные, разнообразные, несмотря на индивидуальную законченность, аспекты поведения можно легко заметить, что эти с виду бессмысленные, нефизиологические перескоки несут на себя отпечаток поведенческого и драматургического, если хотите, сценарного единства. Все они являются напоминаниями или аллюзиями один другого. Можно сказать, они передают друг другу, как эстафетную палочку, некое единое метафорическое содержание – а всему «я», «миссис» и ее поведению сообщают метанимическое родство. Они следуют друг за другом, подчиняясь той же логике, что и следующий друг за другом свободной ассоциации, и в точности, как эти последние, обнажают под своей внешней случайностью или бессмысленностью референтную и прозревающую природу даже такого примитивного поведения. Седьмое. Фиксированные состояния и подвижные состояния. Помимо вышеописанных нарушений у миссисы бывали периоды, когда ее движение, речь и мышление выглядели абсолютно нормальными. Эти приступы нормальности действительно носили пароксизмальный характер и были столь же непредсказуемы, как и нарушения. Когда она нормально, не испытывает насильственных позывов и не скована неподвижностью, Мы видим перед собой очаровательного, воспитанного и умного человека, понимая, насколько не испорчена ее приморбидная личностная суть. Но самые нормальные, свободно протекающие периоды могут прерываться сами собой без всякого внешнего побуждения и предупреждения внезапным прекращением движения, речи и мышления. Тогда миссис И застывает на месте как героиня фильма в стоп-кадре. Такие замороженные состояния могут длиться краткие секунды или часы, и миссисы не способны прервать их волевым усилием, хотя по самой сути состояния такие усилия в эти моменты не только невозможны, но и просто немыслимы. Эти приступы оцепенелой неподвижности заканчиваются спонтанно или от малейшего внешнего прикосновения или шума, и тогда миссис И возвращается в нормальное состояние с плавными движениями, речью и течением мыслей. Тот факт, что самый незначительный из возможных стимулов, единственный фотон Свет или минимальный квант энергии достаточен для снятия этого застывшего состояния, показывает нам, что эти состояния напрочь лишены инерции. Еще больше укрепляет нас в этой мысли факт практически мгновенного перехода, лучше сказать, перескока от абсолютной неподвижности к плавному нормальному движению. Абсолютная неподвижность таких экстраординарных состояний в сочетании с их склонностью к внезапным физическим трансформациям сама наводит на аналогию со стационарными состояниями и квантовыми перескоками, постулированными для атомных и электронных орбиталей. Действительно, резонно предположить, что в данном случае... Мы имеем дело с увеличенной моделью таких микроскопических феноменов, макроквантовыми состояниями, если будет позволительно и допустимо применить такой смелый неологизм. Такие лишенные инертности состояния стоят в абсолютном контрасте и комплементарны с положительными паркинсоническими нарушениями, с их сильно выраженной инертностью и сопротивлением к изменениям, их невообразимым искажением пространства и поля. Ибо последние представляют собой уменьшенную модель галактических феноменов и могут быть обозначены как микрорелятивистские состояния. Рассуждения такого рода привели меня к мысли написать два года назад, что наши данные не только доказывают несостоятельность классической неврологии, но дают нам форму представления новой нейрофизиологии квантово-релятивистского типа в полном соответствии с концепциями современной физики. Скажу больше. Даже если подобные аналогии позволительны и плодотворны, то феномены, которые мы собираемся рассматривать в рамках новой концепции, чрезвычайно удалены от проблем обыденной жизни. Настолько же, насколько удалены на свой манер атомы от галактик. Но это, по моему разумению, неинтересно и неверно. Думаю, огромный диапазон знакомых нам биологических явлений от силы форм выражения наших страстей до альтернации оцепеневшего состояния и прыжков у насекомых должен в равной степени согласовываться с анализом, проведенным в понятиях теории относительности и квантовой механики. Это настолько верно, что я поистине удивлен тем обстоятельствам, что теория относительности и квантовый характер материи были открыты физиками, а не биологами задолго до них. Эти состояния не обладают субъективной длительностью или продолжительностью. Они идентичны оцепенением, с которого у миссисы началась манифестация заболевания. Из моих расспросов Я вывел, что ее представление о себе и мире во время таких состояний отличается сверхъестественным качественным своеобразием. Так, все окружающее представляется ей очерченным, плоским и геометрически четким, похожим на мозаику или витраж. В такие моменты у больной полностью отсутствует представление или чувство пространства или времени. Эти состояния можно описать в чисто визуальных, зрительно воспринимаемых понятиях, сознавая при этом, что они поражают все мысли, все мышление и все поведение целиком. Застывшая картина не имеет ни истинной, ни направленной перспективы. Она воспринимается как плоское соединение поверхностей по типу ласточкиного хвоста или шипового соединения, или как строго упорядоченное построение из тонких плоскостей. Кривые вырождаются в последовательность дискретных, бесконечно малых отрезков прямых линий. Круг выглядит таким образом, как многоугольник. Отсутствует ощущение пространства, плотности, массы или протяженности. Нет чувства реального предмета. Есть только представление о геометрическом месте сопоставленных надлежащим образом поверхностей. Нет ощущения движения, даже самой возможности движения. Нет чувства процесса сил или поля. В этом безупречном, кристаллическом мире нет эмоций или катхексии, нет также чувства поглощенности, вовлеченности или внимания. Состояние таково, как оно дано нам, и его невозможно изменить». С возвышенной позиции неподвижного наблюдения больным являются поразительные, на наш взгляд, микроскопические видения или лилипутские галлюцинации, где пылинка, севшая на покрывало, может занять все поле зрения и предстать перед внутренним взором больного как мозаика остро очерченных фасеточных поверхностей. В таком состоянии больной начинает видеть кружевые сети. И они воспринимаются уже не как знакомые формы, поскольку восприятие начинает фиксировать какую-нибудь одну точку на кружеве, которая воспринимается больным как бесконечное гало, плотное в центре и становящееся все более расплывчатым к невидимой и страшно далекой периферии. Иногда... Такие оцепенения формируют мерцающее зрительное восприятие, похожее на восприятие слишком медленно движущейся кинопленки, когда каждый кадр начинает восприниматься раздельно, не образуя цельной подвижной картинки. По мере того, как больной выходит из состояния кинематического зрения, мерцание или мигание становится более быстрым до тех пор, пока при скорости мелькания около 16 кадров в секунду не достигается частота слияния мелькающих кадров, восстанавливается нормальное восприятие движения и континуальности пространства. Миссисы и, и другие больные, испытавшие состояние кинематического зрения, время от времени рассказывали мне о необычном и кажущемся невозможном феномене, который может иметь место во время такого состояния, а именно о смещении застывшей картины вперед или назад, так что каждый данный момент может происходить либо с опережением, либо с запаздыванием. Так однажды, когда к эстер приехал ее брат, У нее случился приступ такого кинематического зрения со скоростью 3 или 4 кадра в секунду. То есть частота смены изображений была настолько мала, что между картинками ощущалась заметная и ощутимая разница. Глядя, как брат раскуривает трубку, Эстер была немало изумлена тем, что видела примерно такую последовательность событий — чирканье спичкой. Второй кадр. Брат держит в воздухе спичку, словно мгновенно отскочившую от коробка на несколько дюймов. Третий кадр. Спичка прерывисто вспыхивает в люльке трубки. Четвертый кадр, пятый, шестой и так далее. Представляли, как ее брат резкими рывками перемещает горящую спичку к трубке. Это было невероятно. Эстер видела реально зажженную трубку с некоторым опережением на несколько кадров. Она видела... Будущее видела нечто раньше, чем должна была увидеть. Если мы воспримем слова эстер буквально, а если мы не будем слушать, что нам говорят наши больные, то никогда и ничему не научимся, то нам придется выдвинуть новую гипотезу или даже несколько гипотез относительно восприятия времени и природы моментов. Самая простая из таких гипотез, я думаю, заключается в том, что следует воспринимать моменты как некие онтологические события, то есть как моменты нашего мира. И допустить, что мы воспринимаем несколько таких моментов за один раз, ну, так как, например, кит по пути непрерывно заглатывает одновременно большое количество планктона. Или что в каждый данный момент времени мы держим в памяти небольшое количество таких моментов про запас и в любом случае вставляем их в некий внутренний проектор, где они активируются и становятся реальностью постепенно, по одному в своей верной последовательности. В норме это происходит правильно и легко. Но при некоторых аномальных условиях, похоже, наши онтологические моменты начинают поступать в проектор в неправильном порядке. Поэтому происходят эктопические смещения более ранних и более поздних моментов, когда хронологическое прошлое и будущее могут поменяться местами, что кажется нам в высшей степени убедительным, но неуместным сейчас. В чем-то сходная гипотеза о дефектной или ошибочной маркировке времени в нервной системе была выдвинута эфроном в связи с более распространенными и не менее жуткими впечатлениями ⁇ Дежавю, ⁇ Жамевю ⁇,⁇ Прескевю ⁇ Эти последние состояния не связаны с кинематическим зрением, но могут возникать в состояниях интенсивного и необычного нервного возбуждения, как, например, в случаях Марты Н и Гертика. Все эти анахронические состояния, в купе с другими странностями восприятия времени, описанными в этой книге, хронологическими и онтологическими, указывают на то, как велик провал между абстрактным и актуальным, хронологическим и онтологическим в нашем понятии и восприятии времени. Когда кинематическое восприятие достигает некоего критического уровня скорости, Ее чувство зрительного восприятия и мира внезапно становится нормальным вместе с теми движениями, пространством, временем, перспективой, кривизной и континуальностью, каких мы от мира и ожидаем. В минуты сильного волнения и возбуждения миссисы может испытать кинематический делирий, в ходе которого восприятие галлюцинаций или галлюцинаторные представления могут сменять друг друга с головокружительной скоростью по несколько в одну секунду. Больная бывает очень подавленной и дезориентированной, пока длится это бредовое состояние. Но, к счастью, такое случается весьма редко. Делириозные приступы сопровождаются фрагментацией самих времени и пространства. Лето 1972 года. Миссис И. полностью приспособилась ко всем этим странным состояниям и свободно обсуждает их со мной или с другими. Хотя она лишена страсти и способности к исследованию, в отличие от Леонардо Л но воспринимает все эти единичные в своем роде потенциально пугающие состояния с исключительным хладнокровием, отстраненностью и юмором. Она не чувствует себя ни затравленной, ни жертвой этих состояний, но рассматривает их как данность, как свой нос, имя, как Нью-Йорк, как мир. Так она больше не двигается по фазе и не выбивается из колеи, как в тот день, когда такие приступы начались впервые. Она абсолютно собрана и остается такой, в отличие от менее устойчивых пациентов, которые, не выдержав напряжения от приема леводопы, начали страдать фрагментацией психики и шизофренической расщепленностью мышления. Вторым фактором, позволившим миссис и намного большую свободу действий, чем это казалось возможным при ее реакциях на лечение, стали умение и изобретательность в предупреждении обходе или использовании побочных эффектов, умение которое роднит ее с Фрэнсис Д. Обе эти женщины, обладая острым умом и страдая противоестественным заболеванием, обрели необходимые знания и научились управлять своей нервной системой и реакциями с такой глубиной, какой не достигал еще ни один невролог в мире. Я и сам не до конца понимаю, кто здесь кого учит. Я очень многому научился у миссисы и лещу себя надеждой, что и она кое-чему научилась у меня. Ряд таких тактических приемов, призванных научить держаться на уровне и лечить больных с пост синдромами, представляет Перден Мартин в своей превосходной книге «Базальные ганглии и поза». В деталях «Теория и практика лечения» представлено в главе «Контроль поведения» замечательной книги Лурии «Природа человеческих конфликтов». Он пишет, «Здоровая кора позволяет им, больным паркинсонизмом, использовать внешние стимулы и строить компенсаторную активность для подкорковых автоматизмов. То, что невозможно выполнить прямым волевым усилием, Становится возможным, если такое действие, как составная часть, включается в деятельность другой, более сложной системы. Более того, миссисы всегда активны как внутри, так и вне госпиталя. Она играет в бинго, смотрит кино, посещает других больных, всегда берется за несколько самых трудных заданий на сеансах трудотерапии или в мастерской, ходит на концерты и поэтические вечера, посещает занятия по философии и, это самое любимое занятие, ездит на организуемой больнице экскурсии. Она живет полной жизнью, настолько, насколько это возможно в госпитале Маунт Кармель. Последний источник силы миссисы, как у многих больных, — личностные отношения. В ее случае это было открытие сына и дочери, которых она не видела более 15 лет. Открытие, которого она страстно желала, отражая в своих дневниковых записях в полной неподдельного драматизма дни мая 1969 года, и которое произошло во многом благодаря нашему неутомимому социальному работнику. Дочь Миссис И, которая провела два десятка лет с перерывами в психиатрических учреждениях с тех пор, как заболела Миссис И, теперь частый и очень желанный гость в Маунт-Кармеле. Это воссоединение оказало благотворное влияние на мать и дочь, говоря о том, что доставило обеим большую радость, облегчив состояние обеих. Во всяком случае, дочь с момента воссоединения с матерью полностью избавилась от своих психозов. Такой же волнующей стала встреча с сыном, его новое обретение. После многих лет психопатической жизни он женился где-то на Западе, обзавелся домом и снова поселился в Нью-Йорке. Наблюдая за миссис И рядом с сыном и дочерью, начинаешь понимать силу ее характера и любви. Видишь, какой это замечательный человек, какой солидной опорой она была как мать. Понимаешь, почему ее дети обезумели, когда она заболела, и почему в их состоянии началось улучшение, когда они вернулись к ней? Так, несмотря на выпавшие на ее долю многочисленные испытания, тяжесть, длительность и странность заболевания, нелепый ответ на лечение леводопой, помещение в специальное лечебное учреждение, не сулившее ничего хорошего, где она провела долгие годы, Миссис и решительно пробудилась от спячки и вернулась в реальность, что было совершенно немыслимо всего четыре года назад.